С выражением величайшего изумления на физиономии: Это что у вас тут делается? Протерев глаза, мой враг сделал несколько шагов в мою сторону. Я, завизжав громче отчаяние, схватила еще одну кружку и запустила ею в парня. Когда появился Мишка,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 — Какое? — пискнула я. — Бить людей по башке. Не успел он договорить, как холл наполнился мужчинами. Здесь их было человек двадцать, так что выходило, мы дурака сваляли, удрав с улицы, да еще заперли дверь. Я принялась тоненько верещать, а Мишка тяжело вздохнул.